Глава 10. Босх ничего не ответил, только кивнул, мол, «Сделаем!» Я поднял Акхару и провел ей по воздуху, выписывая круг. Портал вспыхнул ярче. «Прыгать?» — с сомнением спросил Босх. «Я никогда раньше по мирам не путешествовал в хвост и в гриву. Не изжаримся!» «Не должны», — ответил я, чем еще больше округлил глаза Клеха. «Прыгайте, все будет нормально». Но Босх медлил. Я хотел прикрикнуть на него да покрепче, но меня остановила лисенок. «Я разберусь», — сказала она, двинув к испуганному Клеху. Увидев девушку, Босх растерялся. «Если бы его щеки не были испачканы черной пылью подземелий, то я уверен, что увидел бы румянец». Клех явно неровно дышал к Маши. «Нам нужно идти, Босх», — произнесла лисенок. «Не бойся». «Да я и не боюсь, в хвост меня и в гриву», — начал храбриться тот. «Дай руку», — произнесла девушка. Босх протянул мозолистые пальцы. Лисенок взяла его за ладонь, повела к порталу. «За мной!» — скомандовал Босх и отряд двинул к порталу. Вскоре все нырнули в открывшийся проход, исчезнув в сиреневом тумане. Последним покинул чужой мир — я. Перемещение было иным, чем прошлые разы. Портал издавал атональный противный гул, который пронизывал меня всего. Перед глазами все искрилось и плыло в каком-то сером тумане. Я понял, что перемещение за раз такого количества пассажиров – нелегкая работа и для камня, и для портала. «А что, если лифт сейчас застрянет?» Вдруг пришла в голову колючая мысль. «Перегруз, нарушение правил эксплуатации, сбой в работе механизма. Какого лифтера нам в таком случае вызывать?» От этих мыслей стало не по себе. «Застрявшие в междумирье обречены на что?» Вечно пребывать в этом тумане? Или что-то гораздо страшнее этого? Я огляделся. Мне показалось, что я увидел какие-то угловатые тени, которые проскользнули на самой периферии зрения. Деталей рассмотреть не успел, но обратил внимание на то, что тени эти были вытянутыми, словно змеи. «А потом они двинули на нас. Я оглянулся, но не смог сфокусировать на них своего взгляда. Казалось, они используют какую-то магию, скрывающую их. Я мог лишь наблюдать отцветы и тени, которые они отбрасывают, и увиденное мне не нравилось». «Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, но портал вдруг захрипел». Все вокруг налилось ярким белым светом, и мы ощутили твердую поверхность под ногами. Свет начал спадать, и я понял, что мы оказались в башне. В последний миг до того, пока не погас свет портала, я услышал недовольный звериный крик. Загадочные тени были явно огорчены тем, что нам удалось вовремя уйти. «Получилось?» — дрожащим голосом спросил босс открывая глаза. «Получилось!» «В хвост меня и в гриву!» Он запрыгал на месте, потом принялся хлопать каждого из своей бригады, сообщая о том, что переход удался. Я пригласил Босха зайти в дом, хотя не представлял, во что могут превратить клехи жилище. Но тот отказался. «Выходить на свет нам не очень приятно, мы лучше в подземельях. Кстати, покажи лучше его, далеко до него топать». «Нет». Я провел Клехов до входа в подземелье. Те пристально оглядели каждый сантиметр стен и полов, и довольно скоро босх выдал свой вердикт. «Повезло в хвост и в гриву! Я вопросительно глянул на Клеха. Тот поднял горсть земли, протянул мне. «Ты что, не чувствуешь?» и глубоко затянулся. «А что я должен почувствовать?» спросил я. «Запах!» многозначительно ответил тот. «Соленый такой, чуть с горчинкой, ни с чем не перепутать». На лице босха отразилась блаженная улыбка. «И что это значит?» Спросил я, отстраняясь от назойливых попыток Клеха сунуть мне под нос горсть земли. Что тут камней столько, что просто представить сложно. И в хвост меня, и в гриву. Одна из самых щедрых земель, какие я встречал. Я глянул на остальную бригаду Клехов, те тоже нюхали землю, одобрительно кивали. Некоторые даже пробовали на вкус и неизменно при этом восхищались. «Значит, уговор в силе?» на всякий случай спросил я. «Конечно, в силе!» радостно воскликнул Босх. «Мы начинаем прямо сейчас. К завтрашнему дню горсть хороших камней, я думаю, добудем». Я не поверил Клеху насчет количества, но оспаривать не стал. «Что-то еще нужно?» спросил я. «Еда, вода, какие-то инструменты». «Нам все даст подземелье», ответил Босх. Я не стал уточнять, лишь кивнул. «Если все же что-то понадобится, то смело обращайтесь». Я наклонился к босху ближе, чуть тише произнес. «Только я прошу, никуда не выходите. Все-таки это другой мир. Тут могут напугаться вас». «Я все понимаю», — кивнул босх. «Мы и сами никуда не хотим идти, нам тут свобода». Да еще в таких щедрых подземельях. Прям руки чешутся поскорей начать копать в хвост меня и в гриву. Как только нам что-то понадобится или у нас будет какое-то послание для тебя, мы выставим, — босх огляделся вокруг. Да хотя бы вот этот камень наружу, у самого входа в башню. Он поднял большой круглый камень желтоватого оттенка, похожий на шар для боулинга. Это будет наш знак. Договорились, кивнул я. Договорились в хвосты в гриву! воскликнул Босх. Мы уже собирались уходить, как клех внезапно повернулся, произнес. Лесенок. Слова давались ему с трудом. Он весь не находил себе места, все время одергивая одежду, нещадно крутя пряжку ремня. Я это в хвосты в гриву. В общем, спасибо, хотел сказать. За зефирки. «Пожалуйста», — ответила лисенок, заставляя Босха расплыться в довольной улыбке. Мы распрощались и двинулись с лисенком в дом. Уже на подходе к дверям я остановился, почувствовал, будто меня обдало ледяным сквозняком, хотя погода стояла теплая. «Хранитель камня, помоги!» Я вздрогнул. Опять этот голос. Я оглянулся, посмотрел на башню. «Что за черт? Сколько можно?» «Помоги нам!» Чем я могу помочь? Этот камень свел с ума Луку и Ерофеева-старшего, вдруг подумал я. Он доводил до безумия своих владельцев, и жизнь их закончилась незавидно. Лука превратился в призрака, а Ерофеев погиб на дуэли. А теперь обладателем камня стал я. Так может быть, я из-за этого и слышу эти голоса? На самом деле нет ничего. А голос — это лишь плод моего воображения, на которое уже начинает оказывать воздействие камень. Я вытащил из кармана Акхару, глянул на нее. «Горящая ведьма» — так называли этот камень отец и Кривощекин. Внутри янтарного кристалла виднелся черноватый сгусток и немного красных вкраплений, и казалось, что это и в самом деле горит на костре ведьма. Раньше их сжигали за то, что те якобы имели дело с темной силой. «Не кончу ли я так же, если в ближайшее время не решу проблему с Акхарой?» «Артефакт воздействует на меня. Это вне всякого сомнения. Что делать, чтобы избежать этого? Вернуть арахнидам? Им это воздействие по боку, они из другого теста сделаны. Нужно как можно скорее решать этот вопрос, пока не стало поздно. Я вдруг поймал себя на мысли, что не хочу никому отдавать этот камешек. Он мой, только мой. Ни хрена себе!» – выдохнул я, пряча артефакт в карман. «И в самом деле воздействует гораздо быстрее, чем я думал». Я прислушался, но голоса больше не было. Мы с лисенком двинули к дому, но не прошли и пары десятков метров, как вдруг я остановился, что-то было не так. Я и сам не понял, что меня смутило, ощущение неправильности возникло на уровне подсознания. И только когда лисенок, внимательно приглядевшись, сказала, что возле дома есть чужие следы, я понял, что меня смутило. Примятая трава. Мы с лисенком шли след в след, вытаптывая одну полосу. Тут же их было несколько. Они то смыкались, то расходились в стороны. Незнакомцы явно что-то выискивали. «Черный вход», — внезапно появилась догадка. Я глянул на следы и сразу все понял. Воры или кто-то другой проникли через северную стену, Там мало камер видеонаблюдения и есть много мертвых зон. Видимо, в одну такую они прошли, оставшись незамеченными. Потом вдоль ограды миновали основной двор, вышли на задний. Тут же пришла и вторая мысль. Эти парни явно знали, что нужно сделать, чтобы проникнуть в дом незамеченными. Им кто-то рассказал и про мертвые зоны, и про черный вход. Кто-то, кто знает об этом всем. «Борис», — сквозь зубы произнес я, — рванов вперед. Нужно было опередить неприятеля, чтобы он не задумал. Лисенок бросилась за мной. «Нам повезло. Незваных гостей мы повстречали возле двери черного входа. В сам дом они еще не успели войти. Их было четверо. Одеты в черное, лица скрывают такие же черные повязки. Это была не атака, больше разведка. Четверка бойцов не планировала ввязываться в бой». У них было совсем другое задание – проникнуть в дом и выяснить, где лежат основные богатства. Но план пришлось скоро пересматривать, когда внезапно появились мы. Однако нужно отдать им должное, и к такому развитию событий они были готовы. Один из бойцов, крайний слева, сухо выкрикнул какое-то заклинание и плотный пучок вакуумной волны. Удар был такой мощи, что нас с лисенком раскидало в разные стороны. Меня оглушило. Моя спутница тоже непонимающе озиралась, ничего не понимая. Такой скорости реакции мы не ожидали. Противники тут же рассредоточились и начали нас окружать. В руках у одного блеснул нож, у второго что-то похожее на сюрикены. Третий и четвертый творили магию, их руки... Накапливали силу элементалей, создавая то ли ледяные снаряды, то ли стрелы ветра. В голове гудела. но я успел сквозь муторную ноющую боль понять, что сейчас будет вторая атака. Выхватив пистолет, выстрелил. Целился не в противников, потому что не успел бы уже. Второй незнакомец метнул сюрикен. Пуля отбила снаряд и второй, и третий. Какая же скорость! Не дилетанты, настоящие профессионалы, и если их нанял Борис, то не ошибся. Интересно, сколько денег он потратил на них? Услуги этих людей явно не дешевые. Тряхнув головой, сгоняя туман, я подскочил. На меня тут же рванул первый противник, размахивая ножом. Я выстрелил в него, но потратил четверть секунды. За это время третий и четвертый противник метнули в меня свои заготовки. Я рванул в сторону, пытаясь уйти от магического броска. Удалось увернуться телом, но вот в руку попало. Аж парила боль. Пистолет упал на землю. Черт! Их слишком много. Стряхивая с руки остатки магического конструкта, сцепив челюсти от невыносимой боли, я рванул в атаку. В два прыжка подскочил к метателю сюрикенов и нокаутировал его. Потом двинул к магу. Очнулась лисенок и тоже быстро подключилась к бою. Но закончить победой... Не удалось. Противник вдруг активировал какой-то странный магический конструкт, и нас оплели невидимые нити. «Я пытался вырваться, но не смог. Путы держали слишком крепко. Отступить тоже не получилось. Невидимая веревка змеей проползла по коленям и стянула лодыжки. Мы были полностью обездвижены». «Да кто такие эти непрошенные гости?» Один из противников подошел к метателю, без всяких слов, одним лишь кивком головы спросил, что с ними делать. Тот провел большим пальцем по горлу. «Убить». Ситуация была патовая. Оружие валяется почти в самых моих ногах, но поднять его я не могу. Лисенок тоже связано. И вырваться нет никакой возможности. Я попытался протянуть руку вперед, к груди, и там лежал второй пистолет. Не получилось. Удалось лишь продвинуть ладонь к карману штанов. Но там ничего не было, хотя... Постой. Арканы. Те самые, которые я забрал у Норга. Могли ли они сейчас помочь? «А у меня есть другой вариант? По крайней мере, умрем вместе с противником». Я зацепил пальцами первую попавшуюся карту, вытащил из кармана и метнул как можно дальше от себя. Идея была самоубийственной, но порой именно они и помогают в самой безвыходной ситуации. Карта упала прямо под ноги магу. Крестовый туз. Противник недоуменно глянул на нее, потом перевел взгляд на меня, словно бы спрашивая «Это что за хрень такая?» Я и сам не понимал, чего ожидать в следующую секунду, но, как назло, ничего не происходило. Видимо, нужно было применить еще и какие-то активирующие заклятия, которых я, конечно же, не знал. Я вновь выругался про себя. Противник хмыкнул, а потом наступил на карту, демонстрируя свое отношение ко мне. И зря. Карта вдруг... Вспыхнуло ярким белым светом. Полились плотные магические эманации, уже мне знакомые. Ведьма из другого мира творила такие же. Появился потревоженный старший аркан. Это был рыцарь, весь закованный в латы, ржавые с давно засохшей на них кровью. С его рук свисали мощные цепи, на голову был надет шлем с рогами. Воин выглядел впечатляюще. Но еще более впечатляющим был его бой». Один резкий удар цепью, и противника перебило на два куска. Второй удар, и другого гостя с жутким хрустом превратила в фарш. Третий незваный гость успел лишь отскочить в сторону. Цепь с грохотом пролетела в считанных сантиметрах от него. Рыцарь издал лязгающий скрип, а потом стремительным выпадом повалил противника на землю и двинул на него. Впервые за все время нашей встречи незваный гость издал звук. Поняв, что сейчас с ним произойдет, он истошно заверещал. Рыцарь никак не отреагировал на это. Поднял тяжелую закованную в латы ногу над головой противника. Смотреть, что будет дальше, я не захотел. И так все было понятно. Успел лишь отвернуться. Раздался глухой чавкающий звук. Крик тут же оборвался. «Агр!» — произнес рыцарь. «Я почувствовал, как оплетающие нас магические путы исчезли, умерли вместе со своим создателем». «Агр!» — вновь повторил старший аркан, и в звуке этом уже отчетливо послышались угрожающие интонации. Рыцарь повернулся ко мне. Сквозь смотровую щель шлема вспыхнули красным светом зеркала. «Я понял, что призванный не различает». Ни врагов, ни своих. Видимо, для того и нужны были заклятия, норгу, чтобы защитить себя, дать существу привязку, кого можно убивать, а кого нет. У меня же такой привязки не было. Зато был пистолет, который я за мгновение до броска противника успел выхватить и нажать на спусковой крючок. Пуля пробилась в стальной шлем и вошла рыцарю точно между глаз. Крестовый туз рассыпался ту же секунду на куски магического конструкта, уже бесполезного. «Ты в порядке?» — повернулся я к лисенку, пряча оружие. Так и внуло. Я осмотрел незваных гостей, но ничего, что могло бы напрямую указывать на заказчика, не нашел. Начал думать о том, куда девать тела. Помог пушок. Он выскочил из кустов, приблизился ближе, потом глянул на меня, словно извиняясь. «Лучше бы помог, когда они напали на нас», — буркнул я. Пушок заскулил, понятно, испугался. «Ладно», — махнул я, — «забирай, только чтобы следа их тут не было». Зверь завилял хвостом, принялся прыгать. Потом схватил одного бандита, оттащил к башне второго, третьего. Вскоре поляна за домом была чиста. «Ну, хоть какой-то от него толк», — произнес я, заходя в дом. «Нас уже встречала Дарья». Она услышала звуки с улицы и поняла, что приключилось что-то незапланированное, поэтому встречала всех гостей с бейсбольной битой. Увидев нас, сестра облегченно вздохнула. «Я слышала там крики», — начала она. «Сейчас все в порядке, не переживай», — успокоил ее я. «Биту можно убрать». «Перекусить чего-нибудь хочешь?» — спросила она. Я кивнул. «Да, чего-нибудь перекусил бы», — ответил я. Переход из мира в мир и путешествие до подземелья и клехов вымотали меня. «Я сготовлю», — произнесла лисенок, вновь преобразившись из крепкого бойца в служанку. «Александр, я все хотела узнать». «Как бы между делом», — сказала Дарья, опуская взгляд, словно в чем-то провинившись. «Мы сразу в дела окунулись, начали проблемы решать. Вечеринку же хотели устроить, а потом все отменилось. А когда мы, собственно, отдыхать будем?» Последнюю фразу она произнесла уже с наездом, видимо, понимая, что шансов, что я соглашусь, будет совсем мало. Поэтому и хотела взять быка за рога сразу наскоком. Но я сказал «А знаешь что?» «Ты права. Вот тебе. Я достал из кармана деньги, полученные за выручку камней. Двести тысяч. Давай организуем. Нет, не вечеринку. Это слишком мелко для нас. Устроим бал. Настоящий, пышный, с оркестром, шампанским, с закусками, какими-нибудь самыми изысканными и почетными гостями». «Ты что, головой ударился?» прошептала Дарья, внимательно глядя то на меня, то на деньги. «Бал?» «На такие деньги можно шикарный бал организовать, не хуже императорских». «Да», — кивнул я, — «именно бал». В планы вновь вносились корректировки, причем сразу же. Вот и бал был одной из таких корректировок, причем очень важных, основанных на последних событиях, произошедших в этот день. «И еще, Дарья», — остановил ее я, — «составь список гостей, но предварительно покажи его мне. Я внесу туда еще две фамилии». Без них бал будет бессмысленным.